Эпилог. Холден. Холден лежал пристёгнутым к автодоку с закрытыми глазами. Корабль шёл без тяги, сберегая остатки реакторной массы. Холден не возражал. Невесомость интуитивно напоминала, что он больше не на Лаконии, и за это она ему нравилась. В постукивании и гудении механизма звучал странный упрёк, автодок как будто пытался сказать, что тренироваться надо побольше. а в рационе уменьшить количество соли. Где-то слышались голоса. Теперь на корабле постоянно слышны чьи-то голоса. После стольких лет полетов с минимальной командой полный экипаж воспринимался как вечеринка, где слишком много народа и никто не собирается уходить. В левую руку Холдена скользнула игла. Автодок зашумел, закачивая ему в кровь специфичный коктейль из анкоцидов, антивозрастных средств и лекарств от давления. И возможно что-нибудь для снятия стресса. Видит Бог, он сам напросился. От прохладной жидкости губы немного покалывало, появился прикус, который мозг распознавал как арахисовый. Потом игла вышла. Вместо неё из автодока спустилась тонкая подвесная панель диагностики, оплела проводами его лицо. На экране появился контур его скул и губ с зелёными новообразованиями. Все детали на месте. просила появившейся в дверях Наоми. Большая часть, сказал Холден, и сканер недовольно пискнул. Пока процедура не кончилась, Холден замолчал. Когда трубки и датчики были убраны, он сказал: "Когда в моём возрасте начинают резаться зубы, чувствуешь себя как-то неприлично". "Да, тебе же выбили зуб", отозвалась Наоми. Тон был мягкий, но за ним Холден слышал готовность убить. Он всё старался облегчить, но она понимала. В плену на Лаконии Холден относился к происходящему с оптимизмом. Чтобы бессилие не обернулось отчаянием, он выработал для себя правило. Он строил планы на будущее, искал возможности. Теперь это кончилось, а всё, чего он старался не чувствовать, до сих пор его поджидало. Отец говорил кое-что, когда путешествовал, сказал Холден, пока автодок завершал своё дело. Какой из твоих отцов? Папа Цезарь. Он говорил, что когда уходишь слишком быстро и далеко, душе нужно время, чтобы тебя догнать. Наоми нахмурилась. Кажется, так религиозные фанатики доказывали, что астери не имеют души. Такое тоже возможно. Папа Цезарь говорил о запаздывании биоритмов. В любом случае, теперь я вижу это иначе. Ты понимаешь? Он мало говорил о том дне, когда его арестовали, и ни с кем другим, кроме Наоми. Его посадили в тюрьму на станции Медина, допрашивали, и он не знал, проведёт в этом ящике остаток жизни или будет казнён в назидание остальным. И губернатор Сингх отправил его на Лаконию, чтобы допросить о пришельцах, построивших пространство колец, и о том, что этих пришельцев убила В самом начале и много раз после у Холдена было ощущение нереальности происходящего. Вернее, все реально происходит, но как будто не с ним. Тюрьма сделала его чуточку безумным, и он до сих пор до конца не поправился. Но каждый день, просыпаясь на Росси, где рядом Наоми и Алекс в пилотском кресле, он чувствовал, что понемногу возвращается в норму. В метафорическом смысле его душа подходила ближе к нему. Оттолкнувшись, Наоми подплыла к нему и остановилась с неосознанной грацией того, кто для этого и рождён. Она взяла его за руку. В последнее время она часто так делала. Холдуну это тоже нравилось, особенно когда он просыпался вдруг среди ночи, не понимая, со сна где находится, и пугался, что придут охранники и опять его изобьют. Голос Наоми успокаивал, но её рука справлялась быстрее. Мы собираемся ускоряться через 40 минут. сказала она. Насколько жёстко? Алекс говорит примерно 3/4 G. Всё будет хорошо. Но я подумала, что всё же надо тебе сказать. Нам не придётся многие часы не вставать с кресла. Ну, из-за этого точно нет, сказала Наоми. Он даже не понял, был ли в её словах лёгкий сексуальный подтекст или это просто ещё один способ напомнить, что он дома. Но так или иначе это его успокаивало. Только между нами, ладно. Я был бы рад, если бы здесь опять остались только мы. Они хорошие люди, но не наша семья, понимаешь? Понимаю, согласилась она. Но, может, нам стоит подумать о том, чтобы кого-то нанять? Ведь больше нет Кларисы и Бобби. "Да", сказал Холден. "Посмотрим". Он имел в виду согласен, но не сейчас, попозже, когда я смогу. Наоми всё это услышала. Я собираюсь пойти проверить трубопроводы и систему охлаждения. Эти ребята выросли на кораблях Панавии, они не так терпимы к нашей жаре. Ладно, ответил Холден. Я с этим закончу и пойду на лётную палубу. Звучит неплохо. Она оттолкнулась и полетела обратно, не отводя от Холдена глаз. Остановилась точно у двери и не глядя взялась за неё. После её ухода автодок звякнул, выдавая больному разрешение отсоединиться. Холден двигался медленно, не из-за слабости, а потому что ему нравилось освобождаться самостоятельно. Отчёт уже висел на экране. В целом всё неплохо. Холден вызвал запись, сделанную после его возвращения на Роси. Линии графиков это подтвердили. Явный рост показателей. Его душа на пути обратно. Неплохо было бы опять стать собой. Наоми оказалась в центре планов Подполья и перешла к планированию будущего, но она ясно дала понять, что одной миссии в качестве капитана военного корабля ей более чем достаточно на всю жизнь. Кресло капитана на Рассинанте его. Однако, поскольку сейчас Наоми фактически адмирал флота сопротивления, его капитанство являлось скорее номинальным почётным титулом. Но даже так оно всё равно возлагало некоторые обязанности, пусть не сейчас, но скоро. Холден поколебался и вызвал медкарту Амоса. В ней данных не было. Он минутку поразмыслил. Не хочется говорить об этом, однако придётся. Если он снова намерен быть капитаном, значит, надо им становиться. Сначала он задержался в столовой, взял грушу с кофе и прессованную полоску того, что система называла беконом с грибами. Возле столика парили трое из нового экипажа, и Холден чувствовал, что они разглядывают его точно так же, как люди в барах или в коридорах станций. Это тот самый Джеймс Холден. Раньше он мог это игнорировать. Теперь ощущал на себе чужое внимание, как направленное оружейное дуло. Сделав вид, что не замечает их интереса, Холден двинулся в машинное отделение. Посреди помещения плавала андатра в подгузнике с дырой для хвоста. Как только Холден вошел, она тут же им завиляла, отчего ее тяжелая и малоподвижная тушка с быстро двигающимся хвостом закрутилась вокруг центра масс. Холден закинул ей в пасть кусочек бекона размером с палец. Собака поймала. «А ты все лучше справляешься», — сказал он, шумно чавкающий андатри. Машинное отделение нисколько не изменилось. Запах высоконасыщенной смазки, избыточное тепло 3D-принтера и старая табличка на том же месте, где и была. «Ты хранишь корабль, он хранит тебя». Снаружи послышался лязг, ритмичные удары, потом ворчание. В пространстве под палубой кто-то ползал. «Привет, Кэп!» — сказал этот кто-то, оказавшийся амосом, выбираясь из-под настила. В одной руке он держал гаечный ключ, в другой воздушный фильтр. Его кожа выглядела такой же болезненно серой, и от этого он казался остывшим, совсем как утопленник. Всё путём Холденс с преувеличенным весельем указал на собаку. "Пока, да?" Оказалось, куча людей размышляла о том, как обращаться с собакой на корабле. Я только использую чужие решения. Он отпустил инструменты плыть по воздуху. И одной рукой почесал Андатру за ушами, придерживая другой за челюсть, чтобы она не уплывала. "Должно быть это не просто", сказал Холден. "Гордиться особо нечем. Вот, собираю дорожный набор для крохи. Я так понимаю, куда бы она ни отправилась, собаку возьмёт с собой. Тут главные фильтры. Оказывается, с собак лезет куча шерсти". На обычных очистителях воздуха резиновые уплотнители полетят очень быстро, если перед ними не улавливать шерсть. Холден зацепился за поручень. Андатра попыталась свернуть к нему, но не нашла от чего оттолкнуться. — Ты не в курсе насчет планов Терезы? — спросил он, оттягивая разговор, ради которого и пришел. Механик поднял фильтр и стал изучающе водить пальцем по краю. Чернота, заполнившая его глаза, не позволяла понять, на что именно он глядит. «Не-а! Когда мы в последний раз виделись, она, Алекс и парнишка из новой команды болтали о марсианских развлекательных каналах. Похоже, один из тех, которые смотрит она, интересовал Кита, когда тот был в ее возрасте. Мне кажется, Крохе нравится иметь с людьми что-то общее, хотя бы фильмы. А я прямо из медотека». — ответил Холден. — Заметил, что ты его не посетил. — Это да. Теперь автодок вряд ли знает, что со мной делать. — Как раз насчет этого. Холден колебался. Он не знал, как спросить, является ли Амосом то, что сейчас перед ним. — Ты о чем? — Ты сейчас настоящий Амос? — Угу. — Нет, я имею в виду... Амос мёртв. Его убили. Потом дрон-ремонтники забрали тело, и мне нужно знать, ты в самом деле Амос Бартон? Тот Амос, которого я знал? Конечно. У тебя ещё что-то? Холден закивал, скорее себе самому, чем кому-то ещё. Андатра взвизгнула и попыталась подплыть к нему, молотя лапами в воздух. Холден дотянулся до лапы. привлёк собаку к себе и погладил ей спину просто я думаю, что это важно похоже, Кейб, тебе не просто принять ответ, да но это как посмотреть да, мне пришлось пройти через чёрт знает что. Меня это изменило. Теперь я знаю кое-что такое, чего не знал раньше. Что, например, спросил Холден, но Амос лишь отмахнулся. Пойми, Дело в том, что ты тоже прошёл через дикие вещи. Ты изменился, и Наоми, и Алекс. Да чёрт возьми, даже кроха уже не та, какой была, когда мы впервые встретились. Это просто жизнь. Амос пожал плечами. Вот псина эта, кажется, изменилась не сильно. Разве что с ведой шерсти на морде стало побольше. Андатра завиляла хвостом. В философском смысле изменение это нормально. продолжал Амос. «Но ты спросил, остался ли я до сих пор с собой?» «Остался». «Ясно. Но я должен был спросить», — кивнул Холден. «Нет проблем», — сказал Амос. Холден в последний раз почесал андатру. Маленькое облачко шерсти поднялось в воздух. Волоски сплелись в паутинную сетку и поплыли по направлению к воздухоочистителю. «Теперь я понимаю, о чем ты говорил». «Алекс включит ускорение минут через двадцать пять-тридцать». «До тех пор я все налажу», — ответил Амос. Холден двинулся к двери. Уже на пороге голос Амоса заставил его обернуться. «Можно еще пару слов?» Холден остановился в дверном проеме. Пугающие черные глаза Амоса были обращены к нему. «Конечно». «Насчет той штуки?» которую разозлил дуарте, той, что сожрала медину. Я знаю о чём ты. Среди многого, что я теперь знаю, оно намерено уничтожить всех. Минуту оба молчали. Да, сказал Холден. Я это тоже понял. Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссёр Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Авторы озвучки благодарят за перевод группу Исторический роман. Озвучено в 2019 году.